Глава двадцать девятая. э й н а р скрылся у себя в кабинете. Он допустил непозволительную вольность, но стоило взгляду остановиться на ее алых губах, да еще этот язык, облизывающий губы, он сорвался, просто сорвался. Давно ведь неромантический юнец умеет держать себя в руках. Ты что, как м о л н и й шарахнутый? В кабинет вошел довольный освер, чтобы узнать последние новости, точнее, сколько порталов ему еще нужно приготовить. м о л н и и да. Ухмыльнулся э й н а р Колдун попал в точку. Поцелуй был для него будто разряд молнии, прошивший от головы до самых пяток. Испугавшись своей реакции, он открыл портал в личное крыло и поспешил убраться подальше. чтобы не совершить еще большую глупость. Ну, как все прошло? нетерпеливо спросил колдун. Какая жила у нас в этот раз возродится? Пока не знаю, отмахнулся э й н а р Он с трудом понял вопрос. Вдруг стало гадко от самого себя. Он ведь обманывает Ингу, пользуясь ее симпатией. Да, его невероятно тянет к ней. Да, он видит, что и искра к нему неравнодушна. Им отлично вдвоем, прекрасно, но он использует наивную и добрую девушку, чтобы возродить богатство горного царства, цинично предполагая выбрать себе жену, когда все проблемы решатся. Добезно да тебя пожри, проворчал о з в е р Я что, зря порталы настраивал? э й н а р что у вас произошло? Довольная искра, новая жила, закрома снова будут полны. Далой экономию. Мне нужно работать. Отрубил э й н а р дальнейший разговор. Но когда колдун притворно тяжело вздохнув ушел, сам даже не взглянул на бумаги. Правы г р а й и Эспен. Нужно устроить во дворце прием. Слишком давно ничего подобного не было. Все у с т а л и от безысходности. Начало новых времен стоит отметить. Он оплатит и н г е самое красивое платье. чтобы она смогла б л и с т а т ь не хуже д р а к о н е ц из знатных семейств. г р а й точно знает, кто сможет составить искорки достойную партию, а он окажет паре покровительство. Жизнь людей быстротечна, и если Инга не выйдет замуж, то проживет ничтожно мало. Да и далее п о р а р а з в е я т ь с я Была у этого бала еще одна цель. э й н а р решил наконец-то заняться поисками жены. Бесспорно, советники составят список наилучших кандидаток. Ему останется только выбрать ту, которая будет раздражать его меньше остальных. Окончательно решившись, он вызвал к себе советника. Мой лорд, старый дракон, никогда не нарушал правила. Чем могу быть полезен? Заложив руки за спину, правитель ходил по кабинету. Я решил, что пора выбрать супругу. э й н а р не смотрел на Эспена. Поэтому не видел, как у того брови поползли на лоб, а потом советник не смог сдержать широкую улыбку. Последний прием был так давно, что я уже и не помню, как все должно проходить. В общем, займись. В помощь возьми г р а й и д а л и ю Драконицам нравится заниматься всей этой суетой. Мой лорд, позвольте вопрос. Осторожно начал Эспен, но это было необходимо уточнить. Слушаю. э й н а р остановился напротив советника и пристально посмотрел на него. Искра, Инга. Советник замялся. Она тоже будет приглашена. Непременно, строго ответил э й н а р Леди Инга будет представлена как приемная дочь Фроуда и Грай, со всеми полагающимися привилегиями. Я понял, мой лорд. Я могу идти. Да. Коротким кивком. Эйнар отпустил советника. Подожди, окликнул он э с п е н а когда тот уже взялся за ручку двери. Сколько времени требуется для организации? Нахмурив лоб, советник задумался. Около месяца, ответил он, вспомнив последний бал. Ну, если не приглашать правителей других царств. Нет, пока не будем. Рано еще. Ну все, вот он и решился. Главное, чтобы при подготовке его не дергали. достаточно будет показывать список гостей и все. Эйнар, дорогой мой, вскоре в кабинет буквально влетела сияющая г р а й Я так рада. Эспен сообщил чудесную новость. Давно пора оживить это сонное царство. Главное в порыве радости не о п у с т о ш и т е казну. Эйнар перевел взгляд с бумаг на довольную драконицу. Играй. Я хочу заранее знать, кого из молодых д р а к о н е ц могу рассматривать в качестве жены. Постарайся заставить список покороче. Создатель, тетушка г р а й прижала л а д о н и к груди. Я все сделаю. Ах, как я счастлива! Эту цель приема я прошу не разглашать. Строго одернул ее Эйнар. Конечно, конечно, закивала г р а й И еще. Эйнар з а б а р а б а н и л пальцами по столу. Платье Инги я оплачу из личных средств, так что на наряд можете не скупиться. И я хочу ознакомиться со списком кандидатов, с которыми ты ее собираешься знакомить. Я лично буду одобрять каждого. Я выберу самых достойных. Снова закивала г р а й Инга мне как дочь, и я очень жалею, что у них такие разногласия со свером. Эйна разжал челюсти так, что ж е л в а к и выступили. Треск стилуса заставил Грай посмотреть на сжатую в кулак руку правителя и проследи, чтобы дворец привели в порядок. Далее отвратительно исполняет свои обязанности. Она совсем распустила прислугу. Слушаю, мой лорд. Грай присел а в почтительном реверансе. Я могу идти? Да. Когда драконица вышла тихо, прикрыв за собой дверь, он отшвырнул сломанный стилус. И в раздражении смахнул все бумаги со стола. Иногда б р е м я власти было абсолютно невыносимо для него. Рабочее настроение пропало окончательно. б е с и л а лишь одна мысль о том, что к Инге будет кто-то прикасаться. Ставшие острыми когти оставили глубокие борозды на поверхности стола. Это когда правитель Мельком подумал, что прикосновениями дело не ограничится. Слишком все зашло далеко, и он наконец-то решился. Инга переезжает в крыло к Фроду и г р а й и вообще нужно было сделать это с самого начала. Но в груди было тепло от того, что искра находилась рядом. А ведь это очень эгоистично с его стороны держать ее возле себя, лишая возможности устроить свою жизнь. У нее есть сердце дракона, наверняка. Кто-то составит ей истинную пару. Не подозревая о тяжелых мыслях своего правителя, г р а й буквально летела по коридору, чтобы побыстрее обрадовать Ингу. Им столько всего предстоит сделать. Конечно, организовывать все будут она и Далия, но Инге предстоит выучить хотя бы четыре танца, чтобы не стоять у стены, и платье, обязательно нужно подобающее платье, за месяц как раз нужно успеть его сшить. Уточнив услуг, что Ингуни не видели, Грай устремилась в личное крыло повелителя. "Ах, дорогая моя", воскликнула она с порога. "У меня великолепная новость. Через месяц бал, бал!" и н г а н е могла сдержать удивления. "Но ведь во дворце бывать опасаются. Прибегут как миленькие", з л о радно проговорила тетушка Грай. "Но это не твоя забота. Этим займется д а л е е А тебе, моя дорогая, нужно отработать этикет и танцы, а мне зачем? Инга во все глаза смотрела на драконицу, расхаживающую по комнате. Не хочет она присутствовать ни на каком балу. Там же будут драконы, много, очень много драконов. Она их боится. Как зачем? Грай прекратила метаться и строго посмотрела на Искру. Ты будешь представлена самым достойным драконом. Поэтому этикет, танцы, платья, создатель – это будет грандиозно. Инга восторга тетушки г р а й не разделяла. Ей хватает и десятка посторонних, чтобы стоять столбом и не быть в состоянии связать двух слов. Смешно даже подумать, что она когда-то решила выступать на корпоративах вместе с Олесей. Я завтра приглашаю портниху. Тем временем продолжала драконица. Платье нужно начать шить сейчас, потому что как только будут разосланы приглашения, портнихи станут на р а с х в а т Шутка ли, бал у повелителя? О, тебе бы подошло бело-золотое, но это цвета золотых драконов. Думаю, бело-голубое тоже будет хорошо смотреться. Ах да, фамильные украшения. У меня нет таких. Откуда? Инга уже дрожала, как осиновый лист. Тетушка права, это будут не шутки. Даже совершенно по-детски она вдруг решила заболеть. Хорошая же причина не выходить из комнаты. Но потом вспомнила, что ф р о у т раскусит ее за минуту. Не беспокойся, у меня в шкатулках что-нибудь отыщется. г р а й уже мысленно составляла список необходимого. Наконец-то ей было, куда приложить свои силы. Так, ужинаешь сегодня с нами? Драконица пристально смотрела на Ингу. А пока что думай над платьем. И она побежала дальше. Инга только вздохнула, когда за драконицей закрылась дверь. В голове не укладывалось, что она будет танцевать на настоящем балу, ну или сидеть в углу, как повезет. Конечно, она бы предпочла снова провести время с Эйнаром, гулять с ним у озера, следить за добычей х р у с т а л я Интересно, а почему вдруг бал? – спросила Инга у пустоты. Никто не ответил, но делать было нечего. она полностью зависела от милости драконов. Ужин прошел бурно. Грай, пообщавшись с Далей, шипела и ругалась. Фроуд тихонько посмеивался, глядя на деятельную супругу, и успокаивал Ингу тем, что готов танцевать с ней столько, сколько потребуется. В конце концов Фроуд похлопал Ингу по руке. У всех у нас был первый бал. Поверь. Молодые драконицы будут волноваться не меньше твоего, юные м л е д и п р о с т и т е л ь н ы некоторые ошибки. Но эти слова Ингу не успокаивали. Наоборот, ее тревога только выросла, когда стали окончательно понятны масштабы бедствия. На следующий день появилась портниха и принесла с собой сотню лоскутов разных оттенков голубого и пухлую книжечку с фасонами. Она и тетушка г р а й Вертели Ингу во все стороны, прикладывали то один отрез, то другой, спорили, что-то доказывали друг другу, а Инга хотела быть сейчас не здесь. Лучше бы она гуляла у озера или снова любовалась х р у с т а л л м в северных горах. э й н а р как вчера, оставил ее возле двери комнаты, так больше и не появлялся, даже меховую накидку не забрал. Как тебе? Из мысли ее выдернула г р а й показывая картинку с платьем. Очень красиво, очень. Только я з а п н у с ь об этот шлейф и растянусь на полу. Давайте что-нибудь попроще. Я не привыкла к таким платьям. Инга отказалась от пышных платьев, категорически была против голых плеч и не собиралась выставлять грудь в глубоком декольте. Костюмера на к о н ц е концов или кто? После долгих споров была выбрана воздушная ткань сложного голубого цвета оттенком, как сердца драконов. Ли в платье решили задрапировать мягкими складками, пышность юбки сильно урезали, оставив ткань струиться вниз. Мягкие рукава фонарики до локтей, и вырез лодочка от плеча до плеча. Элегантно и никакого декольте. Силуэт красивый. г р а й посмотрела на листок, на котором Инга уверенными движениями рисовала эскиз платья, но недостаточно торжественно. Она поджала губы. Я могу сделать вышивку белые цветы, но ну и немного добавить бисера близких к цвету ткани оттенков. Это будет необычно, согласилась портниха. Но я не представляю, как расшить узорами такую легкую ткань, чтобы она не потеряла воздушность. Это я знаю и умею, улыбнулась Инга. Только не знаю, какую сумму могу потратить. Не думай об этом. э й н а р сказал, что берет расходы на себя. Он просил не думать о деньгах, о горошила ее грай. Сердце Инги забилось сильнее от радости. Эйнар хочет, чтобы она на балу была красивой. Он бы не стал оплачивать ей платье, если бы она ему была безразлична. Ведь так.